«Иди, дочка, не боись, я подожду», — пообещал он. «Отсюда и на оленях не выберешься. Разве я не понимаю?» Галина Петровна похрустывала дом, торопливо прошла по тропинке к сырому темному крыльцу и, не заметив фарфоровую розетку звонка, постучалась. Сердце колотилось, как будто перед экзаменами, как будто целую жизнь назад. «Если уж это не поможет»,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 мысленных поцелуев, рассыпчатая плечика и почти фетишистского преклонения перед барским укладом и тряпьем. Причем дело не ограничилось привычной номенклатурной домработницей до да персональным шофером. От настроения Галины Петровны, ее сновидения и менструальных циклов зависели десятки людей. Скорняки, повара, ювелиры, портные, врачи, аспиранты, профессора —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 и конференция. Она назначала и отменяла аудиенции, мотала нервы и деньги. Боже, какие деньги! Прежде мертвым грузом лежавший золотой запас линт ожил, шевельнулся, словно потаяший ледник, и поплыл, мелькая круглыми, быстрыми нулями. Только на ремонт и обстановку громадной квартиры Галина Петровна истратила почти всю сталинскую премию академика. Но линт